Глава 2. Письмо Чегринцев выудил из кипы старых газет, что подобрал на растопку в развалившемся доме. В Бобрах не был 12 лет, да и то приезжал всегда наскоком вывозить профессора в Москву в конце сезона. От былых пяти шести жилых домов остался один каменный, где обытовали местный Борис с Валентиной и маленьким 12-летним Ванюшкой. Последующим. Двое старших разбежались, жили своими хозяйствами в городах. Деревня превратилась в хутор. Профессорский дом, правда, стоял. Борис, а более Валентина, за ним присматривали по уговору, да на конце улицы появился новый домик, не вполне еще и посеревший, с крепким сараем, городской, дачной, уже верандой, на реку и большой баней. Дачника москвича Боря звал презрительно чекист. Жил тот нелюдимо. Чегринцев иногда чувствовал на себе любопытствующие глаза, но сосед, как зверь, не появлялся, поглядывал издали из своего закутка. Лицом к лицу они не сталкивались. Чекист жил через овраг. Молоко Валентина забирал незаметно в темноте. С губернатором, как сам себя величал Боря, вышла у них вражда. Волю встретили тепло, Боря на радостях запил. Чегринцеву пришлось специально сходить в Щебетово запастись дешевым спиртом. Пошедший в разнос Борис забредал и в три, и в четыре ночи, стучался смущенно, переступал порог, бормотал под нос. «Поправится, Володенька, я долго не задержусь», принимал стопку и исчезал. Скоро это надоело. Воля поставил бутылку в прихожей. Ночью, спотыкаясь и матерясь в потьмах, губернатор в избу уже не заходил, принимал лекарство на крылечке, честно, больше стопоря за раз не отпевая. Валентина пекла пышные пироги, закармливала москвича как могла, глядела на пьяного мужа, тихо улыбалась, вздыхала всем огромным пышным телом. Что ж я? Простая стрепуха, а ему, коню, пусть кругом одни вороны. От такого признания веяло теплом. На кухне бормотала радиоточка, в горнице синим светил черно-белый ламповый телевизор, пахло парным молоком. За пересказом очередного сериала коротали время, гоняли чаи с клюквой и собственным медом. Во второй половине дня, когда появлялся из школы Ванюшка, отправлялись с ним на моторке стрелять на реке уток. Речка тихая и неширокая текла под домом внизу, за ней начинались чистые маховые бары и лосиные болота. Паренек вцепился в дядю Вову, Заглядывал преданно в глаза, поглощал волены леденцы. Мечтательно взирая на небеса, выговаривал. «Вот, Батысо, выходица, соберем ДТшку, я тебя на гусеничном прокачу». Техника его притягивала, как магнит. Трактор меж тем, стоял разобранный и мертвый около дровника, продуваемый ветром, косимый дождем. Тут же валялись брошенные сейлки, косилки, плуги, борь на хозяйство. За копеечную ставку, лишь бы избежать кабалящего колхоза, Боря значился сторожем. Бригада косарей из Костромы приезжала летом, заготавливала из в подсобное хозяйство, пропивалась до нитки, заражая дурманом и горе губернатора. Ванька в сторону их барака, стоящего особняком в поле, глядел с ненавистью. Отцовский запой переживал болезненно, но если случалось, отец гладил походе его белобрысый вихор, загорался румянцем и даже распрямлял как-то плечики и тут же тянул. «Батя, кончай нить, погубишь себя!» Боря его печаль пропускал мимушей. Вороны летали над полем, шуршали когтями по сарайной дранке, задувал в окошко крепнущий осенний ветер. С утра воля ходил за грибами, сушил на русской печке, солил в отмокшие тяжелозада деревянные кадушки — занимал себя естественным и весьма не лишним делом. Сильный запах чеснока, сухого укропа, смородинового листа выгнал затхлость из нежилых сеней, проник во все щели. Пыль, танцевавшая утром в косом солнечном луче, пропиталась укропным семенем, мучнистое ее вещество казалось теперь заражено шипучей и кислой энергией. Кроме Бориса свисти в пылаюху мог бы, наверное, и чекист, но с ним пока сходиться не хотелось. Кругом стоял драгоценный разноцветный лес, скошенные поля с перемолотыми тракторами-дорогами, зеленые, русые, седые, с коричневыми качкастыми островками какой-то дурацкой травы, негодной в корм, ласкали глаз. В избе тикали ходики, стреляла в печи полена, ее щедрое дыхание лечило тяжелый артрит и избенных сочленений, Разгоняло по сонному нежилому дереву теплый живительный ток. Закипал чайник, било в окошко солнце, защищенный от мира островок просыпался, дымил в три трубы или не спеша отходил ко сну. Блеяние овцы иногда резало слух, иногда радовало, брюхатые худые на спичечных ногах, они глядели сквозь изгородь теплыми глазами, глупые и покорившиеся. Боря за каждой стопкой божился, что сведет в пылаяху завтра, но не спешил, не выхаживаться, не вести, кружил вокруг дома. Коли случалось быть пойманным женой, тюкал бездумно в чину капусту сечкой, готовил на зиму солонец, браво подмечая, что ему после водки ничего так не надо, как горстки кислой капусты. Валентина ставила тесто, оно поднималось в чину, пышное, дышащее, как сама хозяйка, Бобры выползали на берег из-поды, Жадно грызли здоровенные осинины, Луна набирала круг, В тихую погоду небо вскипало от звезд. Боря здесь выжил, Остальные, вытравленные тишиной, Исчезли, как семья уволенного в запас прапорщика Женьки. Спившегося в конец, Жена увезла его в город к сестре. Дом их просел, завалилась крыша, Огород, нещадно политый ворованным удобрением, затянуло бурьяном, репейником и прочей ползучей гадостью. «Интересно, поставили ли маме крест?» – думалось Счегринцеву. Он решился идти в пылайху один. Валентина сперва отговаривала, но почему не объясняла, все разговоры о той стороне пресекала. Ванюшке, вызвавшемуся идти поводырем, врезала. «Сейчас с разбегу хворостины отхожу и не думай». У чекиста за оврагом гумкали собаки – на сказском боре тот был безжалостный браконьер письмо полетело в печь вслед за листиками крестьянки единственного печатного органа выписываемого видимо некогда любителями поливать огород химическими удобрениями нитками висели на печке грибы дух от них стоял в избе особой крепкий сильный прибавляющий здоровье грибы и чуть кисловатый дрожжевой запах валентинных пирогов заглушали всё, как лопух брошенную землю, как законная тишина время.